букетики душистого горошка тони был хорошим приятелем крошки дафи каковой и появился в кабинете едва только выскочила вильнов юбкой машинистка когда он вплыл на лице его было профессиональное участие и уныние похоронного агента но уяснв что хозяина нет он оживился блеснул зубами и спросил как делишки я ответил что делишки ничего «Вы видели хозяина?» io, спросил он. Я помотал головой. сказал он, и на лице его волшебным образом появилось участие и унынье. Просто беда. То самое, что я всегда называют трагедией. Такой парень, хороший парень, прямой, честный, без всяких. Трагедия, другого слова не подберешь. «Нечего на мне практиковаться», сказал я. Представляю,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 неразличимые отражения весь мир голые сучи других деревьев уже уронивших листву крыши домов и самое небо выглядел бледным отмытым посветленным как лицо человека который долго болел а теперь почувствовал себя лучше и надеется выздороветь нельзя сказать что именно такой вид был у хозяина когда он вошел